Я шагнула было вперед, но тут же упала на четвереньки и закашлялась, мигом наглотавшись серой взвеси. Кто-то похлопал меня по спине, взбив еще одно пыльное облако. Я подняла глаза на своего спасителя. «Мэрион — Мэрион! Я осеклась снова, заясь в кашле. — Господи, ты лучше отдышись, — посоветовала она. Мэрион, медвежье сердце, выглядело точно так же, как при нашей последней встрече в закусочной у Дени, перед тем, как меня отправили умирать, а потом в Лас-Вегас. Даже куртка с бахромой та же, и волосы аккуратно заплетены в косы, перевитые нитями бисера. Вид у нее был такой, словно небуйство стихии, не бешено завывающий в вышине зараженный демоном джин. Не тот факт, что я грохнулась на землю с высоты двух миль, как неумеха скалолазва капулька, ничуть ее не обеспокоили». «Спасибо!» — наконец выдавила я, сплевывая песок. «Эх, что бы сейчас не помешало, так это почистить зубы!» Мэрион ответила, едва заметной улыбкой. «Что? Как?» — попыталась я спросить ее сразу обо всем. «Можешь ты это остановить?» — отмахнулась она, глядя на облака. «Вряд ли!» — я вытерла рот ладонью и с трудом поднялась на ноги, босые ноги. а вместо одежды — одни лохмотья, вылитый оборванец из отверженных гюго. «Там наверху джин с меткой демона», — пояснила я. Она кивнула так, как будто уже знала это. Впрочем, сказать, что Мэрион знала, о чего нет, всегда было трудно, а удивить ее чем-то еще труднее. Она достала из кармана бутылку незатейливую с виду, квадратную, из толстого надежного стекла, Покачала ее на ладони, глядя в сердце бури. Займи его, сказала она, отвлеки на себя, если сможешь, а я попробую засадить его в бутылку. Облака яростно заклубились, словно угадав наши намерения. Слушая вой ветра, я поняла, что он нацеливается на нас. Я собралась силами, но все равно неистовый порыв едва не сбил меня с ног. Куртка он раздулась, как парус, бахрома трепетала, сидеющие косы бились по ветру. Вокруг меня закручивались струйки, вздуваемого воздухом песка, а по ту сторону ограды, где начиналась городская окраина, лопались лампочки и вспыхивали трансформаторные будки. Отвлечь его! Надо же! Шутит она, что ли? Буря явно переключила внимание на нас. Я помотала головой, развеивая остатки тумана, и сосредоточилась на эфире. С самим демоном мне, конечно, не сладить, зато можно противостоять последствиям его деятельности, менять полюса, разрушать ветровые сдвиги. Молнии сверкали по-прежнему, но теперь я не подпускала их к земле, заставляя разряжаться в ионосфере. — Будь обязан мне службой! — воскликнула Мэрион, пытаясь перекричать вой ветра. «Держись!» — крикнула я, почуяв атаку, Я кружила нас плотным защитным слоем неподвижного воздуха в слабой надежде хоть как-то отгородиться от ярости Джина. Сжимая в одной руке бутылку, другой Мэрион держалась за меня. Я и сама рада была зацепиться за что-нибудь надежное вроде скалы, но, увы, ничего такого не было. Яростный порыв смял мою воздушную баррикаду, поднял нас с земли, Я отшвырнул футов на десять. Мы грохнулись навзничь, но я тут же вскочила и подхватила Мэрион. Бутылку она не выпустила. «Будь обязан мне!» Ветер вновь обрушил на нас свой свирепый гнев. Запах озона говорил о попытке сформировать молнию, и я сосредоточилась на защите, в то время как Мэрион резко выдула заполнивший рот воздух и закончила фразу «Службой!» «Быстрее, черт тебя побери!» Подумала я, но времени произнести это вслух у меня не было, потому что из кубящихся облаков вынырнуло искаженное лицо и с ревом понеслось прямо ко мне, сопровождаемое дождем, хлеставшим по коже так, словно в нее вбивали сотни серебряных гвоздиков. Открылся рот, и я опять увидела внутри тучи демона, изголодавшегося по плоти, крови и боли. и снова накатил ужас воспоминания о склизкой черной субстанции, проскальзывающей мне в горло, выжигающей клеймо в моей груди. — Это не повторится. — Никогда, — пообещала я себе. Джин сменил тактику, закрутил смерч, поднимавший в воздух песок, щебень, щепки и ветки, сплющенные пивные банки. Все это за тем, чтобы швырнуть в нас и содрать с нас кожу. Паника придала мне сил. Жав молекулы воздуха и заморозив дождь, я кинула его обратно в виде мини-торнадо, спинавшего Джина словно смирительная рубашка. — Кончай! — заорала я, понимая, что удержать его надолго нечего и надеяться. Я не знала, слышит ли меня Мэрион. Я и не видела ее, потому что мое лицо закрывало вуаль из спутанных ветром волос, Но так или иначе сквозь шум донеслось. «Будь обязан мне службой!» Слова прозвучали громко, отчетливо, а за ними последовало внезапное ощущение того, будто кто-то с силой втягивает воздух. Падение давления было столь резким, что у меня заложило уши, и в свете последней молнии я заметила черный вихрь, засасываемый в горлышко бутылки Мэрион. Вставив пробку, Она обессиленно опустилась на колени, судорожно пытаясь отдышаться. Из уголка ее рта вытекала струйка крови. Спрятав бутылку во внутренний карман, Мэрион поморщилась и прижала правую руку к груди. Еще несколько секунд ветер продолжал бесноваться, потом затрепетал и начал стихать. Тучи над головой, похожие на гигантские, налитые кровью синяки, распадались и рассеивались. «Ты в порядке?» — спросила я. Ноги мои дрожали, и я поняла, что замерзла. Сердце все еще бешено колотилось, хотя мозг уже послал ему сигнал о том, что опасность миновала. Сердца они, ведь по этой части такие, обязательно требуют доказательств. «Да», — ответила Мэрион слабым, смертельно усталым голосом. И было понятно, почему. Может быть, ей не пришлось падать с высоты двух миль, но работенка на ее долю выпала незавидная. Не говоря уже о том, что Мэрион уберегла меня от перспективы быть размазанной в лепешку по пустыне. Ребро сломанное, я думаю. Сказала она, ничего, заживет. Ты ведь понимаешь, это дело рук мальчишки. Он разбил бутылку и выпустил одержимого демоном Джина. Его необходимо остановить. Я протянула руку и с немалым усилием помогла ей встать. Сейчас, со всклокоченными ветром волосами, она не походила на ту наводящую страх Мэрион, которую я знала и побаивалась. — Как ты сюда попала? — спросила я. Ответом была слабая улыбка, тронутая болью. — Сейчас не это важно. Мэрион взялась за бок и поморщилась. — Тебе пора сматываться. Тебя будут искать. А я, с твоего позволения, не стану пока ввязываться еще в одну драку. Если хочешь остаться здесь, то можешь помочь нейтрализовать мальчишку. Это необходимо сделать. И поскорее. Сама Мэрион для этого явно не годилась. Глядя в ее темные глаза, я сказала. «Я отправлюсь туда прямо сейчас. Ты как, одна справишься?» Мэрион лукаво улыбнулась. Вокруг глаз разбежались тонкие морщинки. «Джоан, я бывала в переделках похуже, и я не так уж стара». В подтверждение своих слов она высвободилась из моей хватки и выпрямилась. Получилось почти убедительно. Поредевшие облака над головой ветер отгонял к югу. В промежутке между ними прорывался лунный свет, омывая нас серебром. «Ну давай пока, еще увидимся», — сказала Мэрион и, повернувшись, побрела куда-то в пустыню. Я тоже захромала босиком по песку, вздрагивая и всякий раз, когда наступала на острый камень или шипы. Но ковыляла так недолго, потому что очень скоро уткнулась в ограду восьмифутовой высоты с колючей проволокой наверху. Но просто здорово! Вырвалась у меня со вздохом. Все-таки очень жаль, что я больше не джин. Топать обратно в луксор я не видела смысла. Особенно с учетом того, что добираться туда было на полмили дальше, чем до Джо. А чем дольше я буду таскаться по улицам, тем хуже ставка для Маат, не говоря уж о жрецах. Ни один таксист в здравом уме не посадит к себе в предзакатном сумраке босую девушку всю ворванье. Поэтому я двинула пешком, все больше по стеночке, стараясь не привлекать к себе внимания прохожих и копов.